Восточной традиции духовного ученичества. 11 августа 34 -го. Не приходило ли вам на ум мысль, почему среди великой общины или братства мы встречаем преимущественно восточников по национальности? Нет ли объяснения этому явлению в самом характере восточных национальностей, заключающем в себе особые качества? Именно так. И первое из этих качеств, тысячелетиями внедряемое в сознание Востока, было именно качество преданности своему гуру. Связь ученика с гуру считалась и считается по сейчас на Востоке самой священной, превыше всех связей кровных.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 Пусть идет своим путем. Ведь кратчайший путь, путь сердца, мало кому доступен, вернее, мало кем избирается, ибо требует великого качества преданности, этого редчайшего благородства, которое в наш век, отмеченный всякого рода суррогатами, заменено преданностью золотому тельцу. Вы спрашиваете, почему многие светлые начинания не получают должного развития? Отвечу — ибо иерархическая цепь была нарушена. Закон иерархии не приложен, ибо он есть закон космический. Никто не может перескочить через звено, установленное космическим законом и великими учителями. Пусть слепцы временно одурачивают себя, но горько будет пробуждение их, потому будем чтить каждого приносящего свет учения. Приведу один яркий пример заслуги преданности. В великой общине находится один брат, бывший известным химиком в XVII веке. Во время своей земной жизни он имел слугу, преданного ему душой и телом, который почти всю свою жизнь прошел с ним, работая при его лаборатории. И вот этот слуга, несмотря на свое сравнительно малое интеллектуальное развитие, но благодаря глубокой преданности своему господину, после своей смерти мог быть привлечен в общину. И сейчас в тонком теле по-прежнему помогает своему господину и гуру в его работах. Именно преданность творит чудеса. Она есть первое качество, определяющее духовность. Духовность немыслима без этого качества. После таких определений преданности, может быть, станет яснее, почему так указывается на значение учителя и иерархической цепи. На этом закончу мои пояснения, указав еще раз, что все искренне старающиеся приложить учение в жизнь, конечно, находятся под лучом Великого Учителя, и только от них самих, от их прошлой кармы зависит срок принятия их в ближайшие ученики. Потому воспрянем духом и светло устремимся к высокой цели. Скажу, самой высокой. Ибо, вступив на путь действенного служения иерархии света, мы исполняем назначение бытия в велении космоса.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 Оно явится самым большим препятствием на пути духовного продвижения. Для принятия в ученики прежде всего нужно понимание и принятие, и несение подвига в жизнь. Именно над этим понятием несения подвига как непременным условием следует очень задуматься. Но большинство даже не задается мыслью, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать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 что именно ученик должен искать и найти. Главным непреложным признаком близости к учителю будет получение указов, знание будущего и сроков и, конечно, самый характер и образ жизни ученика.